Совы. Зеницы нацелись багровой, Рядами на черных березах, Как идолы старые совы Застыли в мечтательных позах. И с места не тронется птица, Покуда аллея-могила Не примет останков светила И мрак над землей не сгустится. А людям пример их наука, Что двигаться лишняя мука, Что горшее зло суета что если гоняться за тенью, кого и заставит мечта, безумца карает движение.